посвящается Бен Эллен Сицилиано и Элис рдал отвратительным слушательницам Сине Пари. примечание «Сине Пари» несравненные, латынь, конец примечания. Радикально сжатая история постиндустриальной жизни. Когда их представили, он сострил, чтобы понравиться. Она натужно рассмеялась, чтобы понравиться, Потом они в одиночку разъехались по домам, уставившись прямо перед собой с одинаковыми гримасами. Тому, кто их представил, они оба не нравились. Хотя он и притворялся, что это не так, по своему обыкновению, ни в коем случае не желая испортить хорошие отношения. «А то ведь никогда не знаешь? Правда же? Правда же? Правда же?»